Глава вторая. Славный хирт Ульфа Хёвдинга. Ну и фиг с ними, с властными структурами и их праздниками. Мы тоже устроили пир, свой, и стол у нас был не хуже, чем в княжьем тереме. А вот люди за столом. Намного лучше. Я и мой Хирт. Начинать отсчет следует с самого крутого из нас, двуногой машины смерти, носящей имя Хавгрим Палеца. Имя для него очень подходящее. Хав – море, грим – шлем. В бою он также сокрушителен, как разгневанное море, а крепостью вполне сравним с добрым скандинавским шлемом. И это не преувеличение палится Берсерк. А Берсерк в боевой ипостаси — это не только сверхсила и сверхскорость, но и трудно объяснимая с точки зрения, так сказать, биофизики, неуязвимость. Скандинавы верят, что у них есть мистическое свойство делать острое железо тупым. Не знаю. Мой собственный невеликий опыт ответа не дает. Зато я имел возможность убедиться, что рубить бессерка в боевом состоянии все равно, что буковое бревно ножиком резать. Убедился практически. Просто чудо, что я тогда выжил. Да и после я неоднократно наблюдал, как страшенные удары, от которых кольчуга брызгами разлетается, оставляют на берсерковых тушках лишь синяки до да поверхностные рамки, которые вдобавок почти не кровоточат. Так что я просто счастлив, что Хольт Хамгрим теперь за меня, а не против. На всякий случай напомню скандинавскую воинскую табель о рангах, которой я пользуюсь. Нижний уровень – Дрэнк. Это примерно соответствует древнерусскому отроку. Хускарл – это на ступень выше, примерно как Гридень. В более поздние времена Хускарл – это телохранитель короля или ярла. Хольт. Это младший командир, обычно с правом на две доли добычи, а не одну. Хольт может быть кормчим, и тогда он получит уже не две, а три доли. Надбавка за профессию. Кормчий также занимается хозяйственным обеспечением, хранением общей казны, оружия, куплей-продажей. Этакий суперкарго по совместительству. А в первую очередь правая рука капитана. Капитан — это уже Хевдинг, вождь. Большой папа воинского подразделения Хирда. Он судья, законоговоритель и главный жрец Хирда. И главный атрибут такого вождя не сила, хотя сила тоже важна, а удача. Если вождь — любимчик богов, то вся банда тоже в шоколаде. Если боги к нему не расположены, то беда. И однозначное указание — лидера пора менять. Вожак викингов может называть себя также морским, то бишь безземельным ярлом, и даже морским конунгом-секонунгом, если у него под началом несколько кораблей. Дружина Хирд такого лидера — это сыгранная боевая команда хирдманов-дружинников, действующих как единое целое и в бою, и в плавании. Эквивалент рода, патриарх которого и есть вождь. Оговорюсь. Это не единственное возможное толкование вышеперечисленных терминов. Более того, их значение со временем менялось, однако для удобства и своего, и читателей, я буду пользоваться именно такой их интерпретацией. Рядом с Хавгримом восседал мой давний и верный друг, старина Стюрмир, самый здоровенный из нас, если считать в голой силе. Правда, юный Дрэнк Хавур Хакинсон Ростом чудо-богатыря Стюрмира уже почти догнал, но мощой на этот уровень еще не скоро выйдет. Однако выйдет со временем, а время у него есть. По моим прикидкам, Хавур-младший, сын Хакки, уже набрал тот критический опыт, после которого правило «первым убивают новичков» перестает работать. Одно обидно — Хавур теперь, после гибели Тови Тюленя, единственный, кто остался в живых, из селунгской молодежи, когда-то принятой в мой хирт. Тови был убит в ночь, когда мы взяли детини с Вадимира. Вместе с ним погиб и мой местный новобранец Домослав Траусти, но тот был совсем зеленым. По уму его в такой бой брать не следовало, но у меня не было выбора. Рюрик вообще предложил отправить паренька к Вадимиру, засланным казачком, для дезинформации. Я не позволил, потому что был уверен, Пацана Вадимир может и послушает для начала, но потом все равно на части разберет. Живьем. Такая здесь практика проверки полученных сведений. Не исключаю, что именно этот мой отказ и переполнил чашу терпения Рюрика. В общем, погибли они, Домослав и Тоби. А хавуру знатно прилетело железом по ребрам, однако бронь выручила. Сама порвалась, но ребра и печень уберегла. На днях заживет, обещал самый мирный из моих людей отец Бернар. Отец Бернар — занятная личность. Когда-то он был французским рыцарем-шевалье, но встретил я его уже, когда он был смиренным монахом. Отец Бернар больше не воин. Дал обет не проливать кровь и теперь скорее позволит себя убить, чем возьмется за меч. А еще отец Бернар полиглот, отличный лекарь и надежный друг а потому убить его не позволим уже мы. По внешнему виду смиренного монаха в отце Бернаре нынче угадать непросто, особенно если танзуру колпаком прикроет. Прикинут бывший рыцарь как настоящий скандинав. Нищегольства по необходимости. Отец Бернар видит свою миссию в обращении язычников в истинную веру, а дикие язычники, как это ни печально, в любом монахе видит либо бесхозную собственность, либо объект для жертвоприношения. Так что на день он предписанную саном рясу, его даже служить не станут, не то что истинной верой проникнуться. Надел рабскую одежду, значит раб. А место раба в хлеву со свиньями. И право голоса примерно такое же. Так что с волками жить по волчьи петь. Кстати о песнях, Еще один мой хирдман, настоящий скальд Теодор-певец. Когда-то он выкупил собственную жизнь у моего кровожадного побратима, сложив великую драпу о волке и медведе. Сия хвалебная песнь достала меня до такой степени, что я нередко жалею о том, что самолично не прибил Теодора там, на суровом берегу норвежского согнефьорда. Впрочем, воин из Теодора неплохой соответствует статусу полноценного хускарла. Еще один норвежец, вернее, по-здешнему нарек, гунар Гагара. Храбрец, воин, скалолаз и большой специалист в области активного допроса. Я познакомился с ним вскоре после того, как убил в поединке его тогдашнего ярла Торсена. Дрался я, кстати, за честь своего конунга, которого тогда звали Хрериком Соколом. Князем Рюриком – Он стал уже здесь, в ладыге И не просто так, а чтобы никто на его старой родине случайно не прознал, что славный Хрёрик ухитрился выжить после практически смертельного удара Сигурдова копья. Но это случилось существенно позже. А тогда, после гибели Торсона Ярла, гуннар охотно перешел в хирт победителя Табиш-Хрёрика. Сошлись же мы с Гуннером после того, как тот, уже будучи хирдманом Хрёрика, ухитрился смертельно оскорбить моего ученика Скиди. Это сейчас Скиди — опытный убийца-викинг, а в тот момент был он всего лишь подающим надежды недорослям. Но честь — дело важное, иной раз поважнее жизни, потому что умирает скандинав один раз, и, умерев достойно, может рассчитывать на отличное посмертие. А вот позор его будет жить вечно» но, во всяком случае, пока не угаснет рота позоренного. Так что выбора у Скиди не было. Он вызвал Гуннара на поединок и даже ухитрился победить, хотя был тогда против Норега, как молоденький петушок против Коршуна. Впрочем, петушок ухитрился очень удачно клюнуть Коршуна в шейку, а поскольку бой был до первой крови, то малыш оказался победителем. С тех пор... Мальчик здорово подрос и физически, и профессионально, так что, случись между ним и Гагарой новый поединок, я бы скорее поставил на него, а не на Гуннера. Впрочем, Гуннер по-прежнему очень хорош, и далеко не глуп, и по-настоящему мне предан. Если бы не его чрезмерная, даже по здешним меркам жестокость, я бы, пожалуй, уже поднял его в хольды. Еще один молодой в нашей компании — Вихарек. Мой... Названный сын по происхождению славянин, хотя я встретила его, когда он пас овец французского монастыря. Из пастушонка получился отменный воин. Нам с медвежонком стоит гордиться, потому что воина из пастушка сделали именно мы. И имя у него теперь чисто скандинавское — Виги, что значит война. И это слово очень точно характеризует истинное призвание бывшего монастырского раба. И, наконец, последний из моих хирдманов — Бури. Я не уверен, что это его настоящее имя, но ничуть не сомневаюсь в его верности. Бури стал моим по праву меча, и еще потому, что мой незримый, потусторонний спутник и хранитель, мой белый волк, не позволил мне убить крутого азиата. Бури — загадочная личность. Не знаю, какого он роду племени, но, судя по лицу, в его геноме изрядная доля восточной крови. И еще он потрясающе стреляет из лука. Нет, саблей он тоже недурно управляется и в строю не подведет. Но с луком Бури — это нечто невообразимое. Я о таком только в книжках когда-то читал и не особо верил, пока не увидел, как этот невозмутимый азиат Кладет три стрелы из трех в отпечаток ладошки, на дистанции в двести шагов. И, наконец, медвежонок. Свардхеофди с Варесом. Он не мой хирдман, он мой побратим. И родной брат моей прекрасной женушки Гудрун. Свардхеофди мой младший брат. Он сам так решил. Однако все, что принадлежит мне, принадлежит и ему. И наоборот. А еще он берсерк, как и Хавгрим Палеца. И так же, как Палеца, он управляемый берсерк, то есть умеющий держать своего зверя под контролем, если захочет. А хочет он далеко не всегда, потому что это такой кайф. Уж я-то знаю. Нынче медвежонок в ярости причем не в той славной, что свойственна детям Одина, берсеркам и ульфхеднерам и ведет к блистательным боевым свершениям, а в самой обычной, той, которая порождает действия безрассудные, а подчас даже дурацкие. Но пока он держит себя в руках, мечет жратву в пасть, запивая ее кувшинами пива и даже обменивается шутками с народом. Держит себя в руках так же, как и я. Потому что в настоящий момент мы ничего не можем сделать. Все козыри в руках этой сволочи, Рюрика. Мы ему верили, мы совершили для него целую охапку настоящих подвигов, а он нас предал. Впрочем, чему тут удивляться? Во-первых, предают только свои, те, кому веришь. А во-вторых, Эта лицемерная скотина князь Рюрик, язык не поворачивается назвать его честным именем Конунг. это расчетливая гадина не только нас кинула, но еще и ухитрилась провернуть это так, что выглядело все строго по закону. С формальной точки зрения и не подкопаешься. Когда мы с юриком заключали договор о сотрудничестве, то совершенно четко оговорили нашу зарплату и бонусы. Но в любом договоре между лидером и его дружиной есть вещи, которые зависят от личного решения лидера. В частности, размеры премий, которые определяют вклад каждого. решаются лидером, но утверждаются всем хирдом. А против всего хирда не пойдет ни один здравомыслящий мажак. Вот только Рюрик поставил дело так, что мы, не его хирд и права коллективного голоса, у нас нет. Его хирд — это его дружина его варяги, его ладожские отроки, даже оружное воинство гостомысла и то в его команде. А мы нет, мы наемники, и место наше на самом нижнем конце стола. «Вы, ребята, больше не моя любимая дружина, с которой я делю и победы, и поражения», заявил нам сегодня ладожский князь-соправитель. «Вы сами по себе». Сражайтесь за фиксированную зарплату, которую получаете вне зависимости от моих, а также ваших личных успехов или неудач. Вот и получите. Да, сражались вы неплохо, и потому я даже готов выплатить вам небольшую премию. Но насчет воинской добычи, извините. Вот если бы вы взяли ее самостоятельно, тогда да. А поскольку окончательную победу одержали все же не вы, а моя славная дружина, то... Свободны. И вообще, если бы он, князь, не подоспел вовремя, то там, сокровищницы, мы бы все и полегли. То есть он еще и спас нас, оказывается. А мы выходят на собственный страх и риск по личной инициативе, хитростью и геройством захватили стольный град главного противника Рюрика. И это при том, что все, кто был тогда на Совете, знают, что мы действовали в строгом соответствии с общим планом. «Знают, да помалкивают. Все, даже моряги. Потому что все, кроме нас, получили свой кусок пирога. Сочный!» Рюрик не поскупился. И одаренные дружно сделали вид, что они все вместе, а мы сами по себе. «Интересно, чем бы закончилось сражение, если бы мы не взяли город и не заставили Вадимира биться на два фронта?» Если бы Рюрик подошел не к захваченному нами городку с разбитыми воротами и вражеской армии, истратившей на нас почти все стрелы, а к полностью готовой к обороне крепости. Сумели бы все эти важные бояре и гордые ладожские отроки взять такую крепость врага? А вот сомневаюсь. Мы расчистили дорогу. Мы заставили Вадимира разбить собственные ворота. Мы заблокировали не только сокровищницу, но и оружейку, лишив Вадимира возможности пополнить запасы оружия. Это была наша победа. И что же? Все остальные участники получили роскошные подарки. Ладожские дружинники, четверть добычи, варяги, треть добычи и здоровенный кусок Вадимировой территории в коллективное подданство. гостомысл кучу денег на восстановление, разграбленные Вадимиром Ладоги. А нам... Жалкая кучка серебра и дозволение попировать в уголке. Да пошел он, этот мелкий ладожский князек, возомнивший себя великим вождем. Пусть подавится нашей славой, — решительно заявил я, поднимая кубок. Когда-нибудь этот хитрый лис снова сунет морду на чужой двор, и когда ее там причемят, мы не станем спасать его красную шкурку. А добра мы еще добудем и столько, сколько здешним и не снилось. Моя славная дружина грозно рявкнула, да, и настроение коллектива сразу пошло вверх. Ты прозорлив, Хевдинг. Это стюрмир. Он остановился рядом со мной по дороге на крыльцо, куда направлялся с намерением облегчиться. Ну да, в сравнении со стюрмиром я прям-таки мудрец. Но к чему это он? Я-то думал, зачем ты отпустил Вадимира, а ты, выходит, догадывался. Рот закрой, — прошипел я, оглядываясь. Нет, никто не услышал. Я никому не сказал, даже медвежонку. Чем меньше людей знает о том, что я держал в руках жизнь князя Вадимира и позволил ему свалить, тем лучше. Нет, я тогда не думал о том, что Рюрик обойдется с нами так скверно. У меня была совсем другая мотивация, но я ведь просил их с бурей помалкивать. А стюрмир набрался пива и молчал, зажал ладонью рот стюрмир, хихикнул, хлопнул меня по спине и в развалочку двинул на выход. Может, я зря так напрягаюсь? Вроде бы здесь все свои. Ах ты ж! Нет, не все. Стоит, глядит, свысока». Не похоже, что он что-то слышал, зато очень похоже, что он тоже изрядно пьян. Наш бывший друг и соратник Трувор по прозвищу Жнец. Первый наследник главного варяжского князя, насколько мне известно, и главный воевода князя Ладожского Рюрика. Что ж, раз пришел, давай за стол. Мои подвинулись. Трувор уселся напротив. Поглядел на меня, потом на медвежонка... Принял от девки бронзовый кубок, приложился, кивнул одобрительно. Потом кивнул уже мне, тоже с одобрением. «Вижу, волчонок, ты не очень расстроен. Значит, понял. Это хорошо. Я тебя предупреждал, не стоит сердить князя. Тебе повезло, что наш князь помнит добро и простил тебе дерзость. Однако впредь будь осторожнее. Не то так легко не отделаешься не ты не твои люди это риюрик тебя прислал кисло поинтересовался я нет он больше не станет потакать твоему нраву волк ты должен понять он князь а ты предводитель десятка воев и только он позволил тебе жить здесь и служить ему цени свардхевди хрюкнул я покосился на побратима Тот больше не пил, слушал очень внимательно. «Я пришел к тебе, потому что я твой друг. Вдобавок, ты скоро станешь мужем моей дочери, и я обеспокоен. И говорю тебе, умерь свою дерзость. Помни свое место за княжьим столом, и в следующий раз тебе и твоим людям будет дозволено по чести разделить княжью трапезу». «А что будет, если я ее не умерю?» — поинтересовался я очень вежливо. Трувор покачал головой. «Ты же не глуп, волчонок! Не гневи, Рюрика, и не узнаешь его гнева. Ни ты, не твои люди!» «Так, похоже, кое-кто тоже перебрал пиво. Или Трувор от перспективы стать моим тестем уже сейчас возомнил себя мудрым папашей?» но ну, так я его сейчас поправлю», — решил я, наливаясь яростью. «Но выплеснуть не успел». Кое-кто меня опередил. ульф «Ульфхвитя!» — рявкнул медвежонок так, что даже я вздрогнул. «Что?» — удивился Трувор. «Моего брата и Хевдинга зовут Ульфхвитя, белый волк!» — прорычал медвежонок на языке данов, раздувая ноздри. «Ты это к чему?» — нахмурил брови Трувор. «Мы считали тебя другом, а ты держал рот на замке, когда Хрёрик оскорблял нас, рявкнул Свардхёвди. Теперь никто из нас не назовёт тебя другом. Но закон гостеприимства свят, и когда ты пришёл в наш дом, жнец, мы обошлись с тобой по обычаю, пригласили тебя за стол, угостили пивом и обошлись с тобой, как с гостем. А ты вместо подавающей гостю благодарности... «Принялся оскорблять и поучать хозяина? Хуже того, ты попытался его унизить, заподозрив в трусости!» «Я не говорил ничего подобного», — холодно произнес трубор «Что ты несешь, Сваресон?» «Что ты несешь, жнец?» Свартхёв держал кулаки с такой силой, что побелели пальцы. Надо быть очень глупым, чтобы решить, что такие, как мы с братом, можем испугаться такого, как твой жадный конунг, возомнивший себя великим только потому, что его избавили от такого же мелкого врага. Мы избавили жнец. Мы!» Нитка слюны потекла изо рта медвежонка на его желтую бороду. «Я напрягся. Не дай бог брата сейчас охватит священное безумие» трувор тоже опасался что берсерк выпустит зверя на свободу варя неотрывно глядел на вытутуированные на тыльных сторонах ладони свархевди медвежьи лапы и был готов выскочить из за стола и принять бой но медвежонок сумел сдержаться выдохнул через тиснутые зубы сцапал мой кубок и опорожнил его в один огромный глоток трувор расслабился Зря медвежонок сказал свое слово, а вот я еще нет. Меня ты тоже удивил, Труворжнец, произнес я в наступившей тишине. Не думал, что ты можешь быть так жалок. Я могу понять твоего князя, который, утратив силу, превратился в скупца. Бессильному и бесчестному одно лишь серебро помогает удержать власть. Больше ему рассчитывать не на что. Но ты, Труворжнец... Ты же не был поражен копьем Сигурда Рагнарсона. Твоя сила при тебе. Твои руки могут держать мечи, а ноги нести тебя к новой славе. Вы, варяги, главная сила Ладоги. Один взмах твоего меча, и у Ладоги появится новый князь, куда более достойный, чем то, что осталось от Хрёрика Сокола, Инглинга и Конунга. Как так вышло, жнец Что ты теперь готов присмыкаться перед тенью прежнего Хрёрика, принимать от него подачки и сидеть ниже какого-то там бобра? Ты, которому тень, забравшаяся на княжеский шесток, обязана всем. Ты хочешь меня оскорбить? поинтересовался Тровер. Похоже, хмель из его головы выветрился, и я снова играл с огнём. Но в то же время я знал, Если он рискнет попробовать меня убить, то уж точно не сейчас, когда он один, а со мной весь наш маленький, но грозный хирт. Я? Да что ты! Разве кто-то может оскорбить тебя больше, чем ты сам? Ты ли это троворжнец? С тобой ли мы ходили по лебединой дороге за три девять морей? Или душу твою подменили, а честь купили на украденное у нас серебро? Я помолчал немного, поглядел на своих. Все они перестали есть и слушали очень внимательно. Так же внимательно, как сам Трувор. «Ну что, варяг, хочешь мне возразить?» «Нет, не хочет. Ждет продолжение. Не кипит, копит». Помнится, медвежонок говорил о своем отце. Тот на хольмгангах в ответ на любые оскорбления улыбался а на вопрос сына ответил «Разве не забавно, когда тебя пытается оскорбить мертвец?» Трувор не улыбался. Он контролировал ситуацию и ждал. «Надо думать, я еще не зацепил его по-настоящему. Вопрос, хочу ли я его зацепить?» «Хотя игра, выходит, занятная. Он пришел поучать меня и вразумлять. А теперь, выходят мы поменялись местами». «Я дрался с тобой в одном строю, Трувор», — продолжил я. «Ты учил меня варяжскому обоярукому бою, и я верил тебе. Я верил тебе настолько, что позволил уговорить себя и остаться, когда твой князь показал, что он теперь не конунг воинов, а князек ладожских смердов. Я мог бы послать его к воронам и отправиться домой на Селунд. Там, на Селунде, у нас богатые земли, прекрасные жены и добрые соседи» и правит там настоящий конунг рогнар Латброк, который относится к нам с уважением и который умеет ценить воинов. Я сказал чистую правду, надо отметить. Да, рогнар ко мне благоволил. А его старший сын Ивор по прозвищу Бескостный вовсе испытывал ко мне такую сильную симпатию, что позволял окружающим считать меня его человеком. А это, друзья мои, в скандинавском мире просто не передать, как круто. Одно мое слово такому человеку и от надменного ладожского соправителя останется не больше, чем от коровьей лепешки, на которую наступил слон. Причем мне даже премию заплатят в тройном размере, потому что князь Рюрик еще в свою бытность правильным морским конунгом навлек на себя гнев уже упомянутого мной Сигурда Змееглазова. И Сигурд отомстил обидчику, лишив его всех кораблей. Это чудо, что Хриорик ухитрился выжить, поймав телом Сигурдова копье. И да, Хриорик действительно обязан варягам абсолютно всем. Это ведь варяги сумели по-тихому спереть самый быстрый дракар Сигурда прямо у того из-под носа. Да еще так, что рогнарсон повесил пропажу на богов, а не на своего недруга, которого считает мертвым. ну не выживают люди после того, как в них угодило копье Сигурда Змееглазова. Хрёрику повезло вдвойне. Он не только выжил, но даже сумел найти новый дом здесь, в Ладоге, женившись на дочери местного князя Гостомысла. Я же, дурак, ухитрился догадаться, что мой конунг жив, сообразить, где прячется. И явился сюда в Ладогу, дабы вернуть Хрёрику долг чести. Потому что именно он, Хрёрик, когда-то помог мне, человеку, из двадцать первого столетия, выжить в суровом мире девятого века. Ну, кто же знал, что вместо геройского хрёрика Конунга меня встретит прагматичный и коварный князь Рюрик? Но я бы действительно свалил после первого же конфликта с князем, если бы не Трувор, которому я тоже многим обязан. И мало ли кому я обязан. Вот тому же Ивру Рагнарсену по прозвищу Бескостный я обязан намного больше, чем ладожскому князьку. Ведь это Ивор пришел ко мне, когда я оказался в настоящей беде. Когда мой Хирт был уничтожен, жена похищена, а сам я валялся чуть живой от ран. Не Трувор и не Хриорик пришли ко мне с поддержкой, а Ивор Рагнарсон. И вот сейчас, отхвативший изрядный кусок пирога, в том числе и нашего пирога, Труворожнец явился поучать нас, будто нашкодивших щенков». Мол, я должен понимать политику партии, есть великий князь Ирюрик и мелкий десятник, нанятый им на службу. — Ты забыл кое-что, — Ульф Хвити спокойно произнес Трубр, которого мне не удалось разозлить. — Есть князь и есть его дружина. И не князь служит дружине, а она ему. — О да, — сказал я, — понимаю. По-твоему, варяг такие, как мы. «Должны проливать кровь, а гостомысловы бояре на этой крови жреть?» «Вижу, ты готов быть дружинником такого князя, но мы — нет. Вижу, тебе нравится, когда твой конунг не отец своим хирдманом, а хозяин, который кормит вас подачками взамен за пролитую кровь. Были времена, когда мы с тобой ходили на одном корабле, и тогда все мы знали, что за своего конунга мы будем сражаться, как за родного отца» потому что он и есть наш отец, наш старший, и он точно так же сражается за всех нас и делает это лучше всех, иначе какой он тогда конунг. на те времена прошли, и нам с тобой больше не по пути, Трувор. Мы не станем псами, что лижут хозяину руку. Верно я говорю, братья. Впервые обратился я к своим бойцам и ожидаемо услышал одобрительный рев, А если кто-то возобнит себя нашим хозяином, жнец? Я скажу тебе, что его ждет, произнес я, глядя на трувора в упор. Холодное железо в жадное брюхо, вот что его ждет. Верно, братья! И новый одобрительный взрев. Это угроза, поинтересовался варяг, когда возгласы стихли. Это предупреждение, парировал я. В том числе и тебе, трувор жнец потому что ты тоже обманул нас, когда делал вид, будто ты на нашей стороне, а потом продал нас за княжью подачку, за земли и дарников, которые взяты нашими мечами, за которые заплачено нашей кровью. Сражаясь за твоего князя, я потерял двоих хирдманов, и каждый из них был мне дорог. Вот почему я бросил в лицо твоему князьку его жалкое серебро. Я не торгую кровью своих братьев. «В отличие от тебя». Трувор опять сдержался. «Я тоже потерял своих», — процедил он. «Или ты забыл, что рядом с тобой сражались и мои варяги?» «Ну, ты сам подставился, Трувор-женец». «Вот поэтому я и сказал, в отличие от тебя». «Сражались, ты сказал?» «Нет, они не сражались рядом со мной. Твоих юнцов убивали рядом со мной». Если бы со мной были настоящие воины, воины, а не мальчишки, они были бы живы. И мои дренги тоже были бы живы. А раз ты забыл, кто велел тебе отправить со мной молодых неопытных, так я тебе напомню, жнец твой добрый князь так приказал. Может, он надеялся, что я тоже погибну вместе с твоими отроками. И все мои люди. От радости для жадного князя мертвым можно не платить. «Так есть, клянусь, козлами Тора!» — рявкнул Свархевди. Уверен, он раньше не смотрел на недавнюю битву под таким углом. Нормальная для викинга установка — слабых убивают, сильные выживают. Но ни один настоящий вождь не поставит под удар молодняк специально. К тому же не просто недостаточно обученную молодежь, а собственную родню. Интересно, что бы на такое сказали другие варяги? Рулов, Витмит, Руат, Хара, Стрекоза, который был тогда единственным полноценным воином в приданном мне варяжском отряде. — Ну-ка, будущий варяжский князь, что ты на это скажешь? — Ничего, молчит. Смотрит, скептически. Прям-таки мудрость, важность и довольство. Мол, говори, говори, малыш. Собака лает, ветер носит. — Что ж, ты сам напросился, мой бывший друг. Ну так получи. «Вижу, ты доволен, Труворжнец. Я ухмыльнулся как можно поскуднее Еще бы, такой жирный кусок отхватил. А всего-то за десяток каких-то дрэнгов. Вижу, ты находишь цену подходящей, верно?» «Так и знал, что ты больше не честный воин, Труворжнец. Зато теперь мне понятно, почему ты помалкивал, когда твой хозяин пенял мне, что не приди он вовремя, и мы бы все сдохли прямо в Вадимировой сокровищнице» то, что для воина оскорбительно, для торгаша в самый раз. Что тебе родичи? Что тебе даже твой собственный сын Вильд? Главное, барыш. Что тебе родная кровь, если ее можно продать с выгодой? Родичи, сын, племянники. Чего их жалеть? Бабы новых нарожают. Зато тебе лишний сундук с добром достанется. Вот теперь я его наконец-то зацепил. Ух, он и разозлился. Говорят, на правду не обижаются. Как бы не так. Пусть правды в моих словах было ровно столько, чтобы они выглядели правдой. Но некоторая правда все же была. Вот от отчего труба разовелся. Будь мы одни, возможно, даже убить меня попробовал бы. И, скорее всего, успешно. Его не зря ведь жнецом прозвали. Из всех варягов, каких я знал, он лучший. Сравниться с ним обещал разве что его племянник Харра-стрекоза, но и то лишь в отдаленном будущем. Однако мы не наедине. Рядом раздувающий ноздри толстого носа Свартхевди. Рядом Хавгрим. И все остальные тоже. И они точно не останутся в стороне, если начнется заварушка. «Зря ты пришел поучать меня один, труборжнец». «Ну да, он не драться пришел» а наставлять по-отечески несмышленного волчонка, возомнившего себя независимым вождем Хевдингом. Такого самое то морды в собственную лужу потыкать. Не смей, мол, метить хозяйскую территорию. Надо отдать Трувору должное. С бешенством он справился практически мгновенно. Вот вожак поопытнее меня. Оценил, просчитал и на провокацию не повелся. Не подобрел, нет» но мыслительные способности восстановил полностью. «Да...» — протянул он как бы даже с огорчением. «А я еще дочь за тебя выдать хотел. В рот принять, варягом сделать. А ты на хорошее вот как! Добро я помню, Трувар, не надо путать. Я тоже постарался успокоиться. Тебя я не предавал. Это ты нас предал. Меня, его, кивок на Свардхевде и остальных». Широкий жест, обнимающий остальных участников застолья. «Князя твоего я понимаю. Он теперь не под парусом, а под тестем ходит. Но тебя? Нет, не понимаю. Ты тогда попросил нас остаться, и мы остались. Поверили тебе, другу. А ты вот кем оказался». И вдруг мне самому стало чертовски обидно. Куда обиднее, чем раньше. Прежде обида была правильная, удобная, та, за которую мстят, а это были у меня друзья, варяги, теперь нет. И это было даже хуже, чем понимание того, что больше не увижу Заренку. Не скажу, что люблю эту девушку больше жизни, так как гудрун мою ненаглядную, но все же, наверное, я и Зарю тоже люблю, рюрик собака из-за тебя все. И ты, княжий подпевала Трувар. Я все помню, жнец, и добро, и зло. Я постарался подбирать слова поточнее и побольнее. И хочу кое-что напомнить и тебе. Это ведь ты посоветовал мне, волчонку, стать вождем Хевдингом тогда, на земле Франков. И спасибо тебе, потому что я и впрямь стал Хевдингом. А вот ты, похоже, этого не заметил». Думаешь, что я хочу стать одним из вас, варягов? Да, пару лет назад, может быть. Тогда мы все были другими. И вы, варяги, тоже. И торговать кровью своих людей, как этого требует твой князь, и как это, похоже, принято теперь у вас, варягов, я не стану. Ну-ну, сверли меня взглядом. Взгляд не копье. Дырка в организме не образуется. Я сидел за столом у многих конунгов, труборжнец. Среди них есть пострашнее, чем твой князь, настоящие конунги, для которых твой рюрик — просто ползущая по столу букашка. Но были и такие, кто, подобно тебе, и ему охотно меняли кровь и жизнь своих людей на богатство и земли. Помнишь, Трувор, графа Ламберта, того, которого его бывшие данники не захотели пускать в ворота, и который за то, чтобы снова стать хозяином города, отдал его жителей Рагнарсенам». «А, вижу, вижу, что помнишь. Вот и твой князь, он такой же. И все вы здесь такие же. На словах стоите за своих людей, а на деле лишь ищите выгоду. Помнишь, как Рюрик не пожелал искать моих похитителей, чтобы случайно не обидеть пару ладожан? А когда в Ладогу пришел Вадимир и начал резать и грабить, разве кто-то поспешил им на выручку?» «Вы все, и Рюрик, и ты, и даже сами ладожские бояре очень обрадовались, что пока Вадимир убивает ладожан, вы можете пограбить самого Вадимира». «Ты сам хотел того же», — не выдержал трувор «Так что не смей обвинять в этом Хрюрика». «Рюрика», — уточнил я. «Хрюрик Конунг убит Сигурдовым копьем у берегов Фризии. И я никогда не утверждал, что весь этот город, который вокруг, он мой». Мой здесь вот этот клочок земли, на котором мы стоим. Да и то получил я его не от твоего князя, а от его тестя, для которого я — отвратительный Нурман, его терпят, пока он полезен, но пришибут, когда надобность в Нурмане пропадет. Вернее, попробуют пришибить, — добавил я с ухмылкой. Потому что во всей дружине старого гостомысла не найдется никого, кому это по зубам. Но у него есть Рюрик, а у Рюрика есть ты. «Понимаешь, о чем я?» «Нет, врешь с удовольствием, — сообщил я. Все ты понимаешь, варяк Ну же!» Но Трувор молчал. Может, ждал, чем я еще его порадую. Или прикидывал, стоит ли бросить мне вызов. Он куда лучше держал себя в руках, Трувор-жнец, и думал не о том, сможет ли он меня убить, а о том, что будет после. Возможно, он мыслил сейчас не как оскорбленный воин, а как настоящий вождь. Когда я обвинял его в том, что он торгует кровью своей родни, я ведь знал, что это ложь, которая лишь выглядит правдой, если взглянуть на нее под определенным углом. Можно убить меня, можно перерезать всех нас. Не сомневаюсь, что сотни варягов — это вполне по силам, несмотря на моего волка, моих берсерков и снайпера-лучника Бури. Однако, очень возможно, что наша смерть не пройдет незамеченной, что слух о ней пойдет дальше, до самого Селунда. А ведь там, далеко-далеко, но все равно за моей спиной маячит жуткая тень дракона, Ивара Рагнарсена, по прозвищу Бескостный. И если допустить, просто допустить такую возможность, что из-за моей смерти дракон обратит свой жуткий взгляд на маленькую ладогу альдейгю — Вижу, ты хочешь убить, — ровно произнес я. — Что ж, попробуй, не бойся. Я, как Хевдинг, объявлю поединок чистым, иначе вам придется убить всех, а я не хочу крови моих людей. Да и твоих тоже. Это ведь ты, трувор торгуешь кровью родни, а Ольберт, Руат, Рулов и остальные, они остались прежними, такими же, как в те времена, когда мы бились в одном строю. И я не хочу их смерти. а я «По-твоему, хочу?» Все-таки изумительное у Трубора самообладание. «Не хочешь?» — согласился я с улыбочкой. «Разве что за их жизни предложат хорошую цену. Тогда другое дело». Я подумал, вот сейчас он сорвется. Уловил боковым зрением движение Свартхевде, его волчью ухмылку. «Я могу сколько угодно объявлять поединок чистым. Для медвежонка это пустые слова. Он берсерк». Он воин Одина. Там, в Скандинавии, все знают. Берсерку плевать на слова чистой от мести. Есть лишь один закон, который чтит воин Одина. Я убиваю, когда хочу. Самого желания вполне достаточно. Ух, как Трубору хотелось дать выход ярости. Однако он догадывался. вызове он меня сейчас и убей. Мои берсерки порвут его, наплевав на слова. Я не смотрел на Хавгрима, но знал, что он тоже ухмыляется. Я всех убедил, что Трувор — недостойный человек, который нас обманул. Теперь каждый из моих хирдманов хочет его крови. Ну, кроме монаха. А я? Хочу ли этого поединка я? Да, хочу. Рюрик желает войны, он ее получит и первой ее жертвой станет его самый верный сподвижник. Здесь и сейчас, один на один. Если придет мой волк, у меня будут неплохие шансы. А если не придет, обожравшийся на перу, отяжелевший от пива, вдобавок порядком разозленный Трувор, на котором сейчас даже кольчуги нет, это куда менее опасный противник, чем Трувор-жнец, заранее подготовившийся к Хольдмангу. А ты и впрямь хочешь его убить? — спросил я сам себя. — Не Рюрика, Трувора. И понял. Нет, не хочу. Рюрика, да, Трувора, нет. Поединка хочу, но не смерти варяга. Так что даже если он сейчас примет вызов, то я постараюсь не только остаться в живых сам, но и оставить в живых Трувора. Ну, а если не выйдет, тогда старшим над варягами станет Ольбард. С ним будет намного проще, чем с Трувором, потому что Ольберт Синеус не будет так рьяно играть на одной стороне с Рюриком. Да что там? Я вообще не понимаю, почему Трувор так держится за Рюрика. Даже тех варягов, что сейчас в Ладоге, хватит, чтобы скинуть с престола и Рюрика, и гостомысла разом. Кто им помешает? Ульфхан Треска с дюжиной верных данов и полусотней Соложат? Боярское ополчение? Смешно. А ведь труворова дружина — это лишь часть варяжской силы и склонен думать далеко не самая большая. Откуда же эта непонятная преданность? Но да примем ее как факт. Я уже не сомневаюсь, оторвать трувора от Рюрика не получится. И еще я не сомневаюсь, что Рюрик не отпустит нас домой, пока не будет абсолютно уверен, что мы не вернемся сюда снова, но уже в компании с Рагнарсонами. А следовательно... Стоит нам отойти от Ладожской пристани, как за нами тут же помчатся варяжские дракары. И наверняка догонят. Северный змей быстр, но число грибцов тоже имеет значение. К тому же уведенные у Сигурда дракар проворнее моего малыша. Вывод. Надо разорвать связку Рюрик-Трувор-Варяги. Если мне удастся выбить среднее звено, не знаю, спасет ли это нас... Но хуже по-любому не будет. И потому надо срочно форсировать процесс. Мне нужен этот поединок, чем бы он ни закончился. Ты только что сказал, варяг, что не хочешь смерти своих родичей, прорычал я, поднимаясь. Но мне плевать на то, что ты хочешь, труборжнец. Я перешел на понятный всем язык викингов. Мне плевать, что ты там болтаешь. Твои дела говорят за тебя. Они говорят... За хорошую цену продать не только своих родичей, но и собственного сына. С таким, как ты, у меня может быть только один разговор. Я похлопал по ножнам вдоводела. Ты и я, Трувар, здесь и сейчас. Поединок чистый. Свартхевди, ты слышал? Слышал, буркнул мой названный брат. Чихал он на мои слова, как я уже упоминал. Если Трувар примет вызов, он мертвец. Разве что мне самому удастся заставить его сдаться. Но такой вариант — это из области ловли журавлей в небе. Даже не журавлей, вымерших миллион лет назад птеродактилей. Трувор, я сказал, ты услышал. Начинай. Черт, он даже не дернулся. Я был уверен, что после всего, что я вывалил на его бритую голову, Трувор обрушится на меня, как гром небесный. А он стоял и не касался мечей. Испугался? Не верю. — Не хочешь драться бесплатно? — насмешливо поинтересовался я. — Вообще не хочу с тобой драться, — произнес Трувор по-словенски абсолютно спокойно. — Все, что ты сейчас наговорил, чушь, и ты сам это поймешь, когда остынешь. — До завтра, Хевдинг Ульфсвити. Проспись и остынь. — Когда сможешь говорить, как вождь а не как обиженный мальчишка. Тогда и поговорим. Повернулся и двинул на выход. Я проиграл. Или выиграл.